У него был дом на петербургской стороне, из окон которого был виден Зимний дворец. Условились, что при известном сигнале из последнего Гендриков тотчас зажжет свой дом, так как император присутствовал на каждом пожаре в столице. Так и сделалось. Петр поскакал на пожар, а между тем Екатерина благополучно разрешилась сыном. Тело графини отвезли в деревню. На выносе его в Петровскую Литеранскую церковь присутствовали и государь, и наследник цесаревич. 11 мая русская земля лишилась опять одного доблестного сына. Скончался на 69 году от роду князь Ксаверий Францевич Друцкой-Любецкий. Человек исторический по своим судьбам и при всех его странностях и недостатках чрезвычайно примечательный среди обширного поля нашей прозаической посредственности. В сочинении моем «Император Николай в совещательных собраниях» помещена подробная его биография и характеристика. Но говоря там о нем преимущественно с деловой стороны, я, недовольно может статься, отдал справедливости душевным его качествам. Он был человек в высшей степени добрый, благородный, беспритязательный, надежный друг, наконец и правдивый судья, умевший примерять правосудие с добродушием. У нас, где и предумышленно, и без намерения все так скоро забывается, еще при жизни Любецкого мало кто помнил, что ему, собственно, Россия обязана уничтожением простонародного лажа на монету. Важнейшая заслуга в его политической карьере. Он умер истинным христианином, в полной памяти, с совершенным спокойствием духа, с молитвой на устах. «Переход в вечность меня не пугает, страшит лишь разлука с вами». Перед тем... Он наставлял детей в любви и почтении к матери, взаимной дружбе между собой и преданности Отечеству, прибавляя, что лишь при строгом исполнении этих советов умирающего отца они найдут счастье и покой в жизни. Он требовал также непременно, чтобы после смерти тело его было вскрыто как для пользы науки, так и для личной пользы его детей, ибо всегда думал, что болезнь его есть наследственная и что врачи, ближе ознакомясь с ней через осмотр его внутренностей, найдут, может, статься действительнейшее средство к предохранению от нее его потомства. Медикам не очень хотелось приступать к исполнению этой воли покойного, но вдова на том настояла. На отпевании тела в большой римско-католической церкви Присутствовали наследник цесаревич и великий князь Михаил Павлович. Государь находился в то время в Варшаве. После Любецкого осталось 3300 душ в литовских губерниях, следственно самых бедных, и 550 тысяч рублей серебром долгу. Новое доказательство, в случае если бы кто в том усомнился, что на совести покойного не лежало никакого бесчестного дела. Известно, что кроме многолетнего нахождения министром финансов в царстве польском, он был употреблен по важным ликвидационным делам в Австрии и Франции, которые человеку с менее чистыми правилами могли бы доставить миллионы. Императрица возвратилась из Палерма в начале лета 1846 года, обновленная в силах. Государь ездил к ней навстречу в Варшаву. 7 июня они вместе впервые приехали из Петергофа прямо в Казанский собор. Обед был приготовлен на всякий случай и в Зимнем дворце, и на Елагином острове. И императорская чета предпочла ехать на последний. Вечером город загорелся иллюминацией, выходившей из ряда обыкновенных при очаровательной летней ночи, ослаблявшей, правда, своим светом блеск огней, но зато такой тихой, что шкалики грели, как в комнате. В одиннадцатом часу показалась на Невском проспекте императрица с великой княжной Ольгой Николаевной в закрытой карете. Народ теснился вокруг нее толпами с криками «Ура!», местами перед некоторыми табачными магазинами стояли песельники из рабочих и пели народный гимн. Все это вместе имело какой-то особенный, необычный чопорному Петербургу характер. Государь на улицах не показывался, предоставя весь почет этой встречи одной императрице.